Глава двадцать Только отойдя подальше от вокзала, примерно через полчаса быстрой ходьбы, она зашла в совсем маленькое, невзрачное и тёмное кафе. Столы нечистые, кофе — смесь с робустой, но зато тут было тихо, и с улицы её невозможно было разглядеть через пыльные стёкла. А именно это Зое было сейчас нужно. Она уже нарушила все возможные предписания, все уставы и все неписанные правила конспирации и работы в подполье, причем нарушила их уже дважды. Дева еще после первого провала должна была покинуть опасную зону, где они знают, где ее ищут, где по ее пятам идут беспощадные преследовательницы. Она должна была на первом поезде, извозчике или дилижансе уйти из Гамбурга, явиться на первую известную ей конспиративную квартиру и сесть писать рапорты и объяснительные. Но она не могла этого сделать. И причин у нее на то было немало. Во-первых, это был уже, считай, завербованный, но почти слуга холодной ведьмы, имевший доступ к её телеграфу, а это не шутки, это был очень весомый повод. Во-вторых, перед ней на коленях, а не на столе, чтобы никто не видел, лежала телеграмма, странная и загадочная, телеграмма-предупреждение. Кто мог её прислать? Кто мог знать её адрес? Старик? Но телеграмма была отправлена с простого телеграфа, а не с личного аппарата холодной. «Может быть, телеграмму послал ей Ройки, но он не знал ее адреса?» «Ну, допустим, он проследил за нею и узнал, где она живет». «Ну, допустим. Но откуда он мог знать, что англичане собирались идти за нею?» «Нет, этого он определенно знать не мог. Ему об этом мог сказать Джеймс. Успел предупредить, но тогда Ройки подписал бы телеграмму, как обычно. На этой же телеграмме подписи пославшего ее не было. Нужно было в этом во всем разобраться». Третьей причиной не уезжать из города был камень. Да, тот самый рубин, о котором так мечтала английская ведьма. И не то чтобы Зое он был нужен. Странное дело, она не испытывала почти никакой тяги к красивым камням. Видно, сказывалось ее суровое детство в монастыре. А камень она хотела увести у старой англичанки из принципа, а если сказать точнее, из женской вредности. Такой обычной и распространённой. Просто ты вся такая всемогущая и богатая, вершина пищевой цепочки, а то, что тебе так мило, я просто возьму и заберу. Во-первых, потому что могу, а во-вторых, чтобы ты сошла с ума от злобы. Была ещё одна причина. Об этой причине она думала и думала, но говорить о том ни с кем не решилась бы. Даже от мысли об этом у девы краснели уши, и сердце начинало стучать где-то в районе горла. Это касалось одного её... Обещание. Да-да, которое она дала Ройке. И, кажется, Зоя собиралась его выполнить. Ведь всякий порядочный человек должен выполнять свои обещания. В общем, у нее была масса причин не покидать Гамбург. А вот ее возможности без проблем оставаться в городе с потерей паспорта резко уменьшались. И теперь без посторонней помощи ей было уже не обойтись. И во всем этом огромном городе был всего-навсего один человек, к которому она могла обратиться. Девушка не стала допивать отвратительный кофе и, прихватив свой зонт и саквояж, пошла искать телеграф. Она поначалу даже не могла понять смысл написанного, читала, как какую-то абракадабру слов, не понимая сути написанного. «Леди Анна погибла, упав с крыши». Она отрывалась от прочитанного, чтобы перевести дух, и тут же снова опускала глаза к серовато-телеграммной бумаге, чтобы перечитать фразу «Леди Анна погибла, упав с крыши». Герцогиня начинает судорожно искать лорнет, который у нее всегда лежал у нее под рукой, но не находит его сразу потому слишком настойчиво жмет кнопку вызова слуги. «Миледи!» Джеймс появляется на пороге кабинета. Он прекрасно знает, что происходит. Он сам только что набирал текст этой телеграммы, прежде чем подать ее хозяйке. Старик немного взволнован. Он думает, что приложил руку ко всему, что происходит. А еще он скрывает, что рад. Рад, поскольку леди Фоули и Дойлу с Тейлором так и не удалось схватить русскую леди. В общем, старик взволнован. Но сейчас его госпожа до настроения слуги. Она вне себя, и это заметно. «Джеймс, где мой ларнет Если бы не умение держать себя в руках, она бы перешла на крик. «Я не могу найти лорнет!» «Он справа от вас, миледи!» Замечает слуга, даже не делая шага к ее столу. «У вашего локтя!» Леди Камедиш наконец находит свой прибор для чтения и мажет слуге рукой немного раздраженно. Свободен. Тот кланяется и закрывает дверь. А его хозяйка снова начинает читать телеграмму от Дойла. Теперь она читает ее с помощью увеличительных стекол, и смысл телеграммы от этого не меняется. Помимо того, еще четверо сотрудников, выведенные из строя, и не подлежат восстановлению. «Да черт тебя возьми, Дойл! Ну какие еще сотрудники?» — шепчет герцогиня. Она давно не была так расстроена. «Погибла? Леди Анна? Эта красавица с прекрасным вкусом? С какой еще крыши? Что за бред?» И герцогиня снова принималась читать телеграмму, однако её можно было перечитывать хоть десяток раз, смысл сказанного в ней не менялся. Но как ни хотелось герцогине уйти от реальности, из ума она всё-таки ещё не выжила, и постепенно к ней начало приходить осознание того, что всё это не шутка и не глупый розыгрыш. Кто бы посмел так зло её разыгрывать? В общем, страшное случилось. Произошло. Леди Фоули убита, а русской удалось скрыться. Она отбросила лорнет и откинулась на спинку стула. «И что же мне теперь писать в Лондон? Они же не примут выгнать меня, отправить в отставку!» А это никак не входило в её планы. Она не хотела покидать свой пост и собиралась ещё многое сделать. А леди Фоули... Ну что ж, она была не первой леди, что погибла, защищая интересы короны. Теперь ей уже не помочь. А вот леди Камендиш была ещё жива и собиралась продолжать своё существование и она снова жала на кнопку, вызывая слугу, а когда тот появился, распорядилась. «Леди Дефлиан, леди Рэндольф, ко мне немедленно. Дойла и Тейлора тоже. Всех сюда, немедленно. Как привезут тело леди Анны, пусть его осмотрит доктор Мюррей. Мне будет нужен его медицинский отчет». Она хотела знать все подробности, все нюансы происшедшего, прежде чем что-то писать в Лондон. Генрих рассказывал вперед и назад, не останавливаясь, хотя мог просто сидеть в позаимствованном в компании отца экипаже. А когда Зоя стала переходить улицу, сразу узнал ее и пошел ей навстречу. Узнал ее в старом платье и дурацкой шляпке. — О, Господи, Фройлен Гертруда, с вами все в порядке! Он довольно крепко схватил ее за руки. — Я получил телеграмму от Джеймса, и, надо признаться, она меня напугала. Он писал, что вам угрожает большая опасность, что очень опасные люди узнали ваш адрес и отправились за вами. Но я-то вашего адреса не знал, а он мне его не сообщил. Может, он и сам его не знал». «Всё хорошо, Генрих», — отвечала девушка, оглядываясь по сторонам. «Мне удалось от них уйти». «Но кто это был? Что они хотели от вас?» Он всё ещё крепко сжимал её руки и не собирался их выпускать. «Генрих», — Зоя продолжала оглядываться, «на нас обращают внимание, и мы мешаем людям». «Ах, да, да!» Он потянул ее к своему электрокипажу, подвел и раскрыл дверцу. «Садитесь!» Зоя запрыгнула в экипаж, он закрыл за нею дверцу, и они поехали по городу, в неизвестном направлении и без всякой цели. Пока не доехали до условленного сквера, где было относительно свежо из-за обилия зелени. Там Зоя попросила его остановиться и сама покинула коляску. Они пошли по тенистой аллее, и тут уже Ройки не стал сдерживаться. «Фройлингер Труда, так вы мне расскажете, что произошло? Почему Джеймс написал мне такую телеграмму? Почему какие-то опасные люди хотели вас схватить?» Девушка уже поняла, что полученная ею телеграмма прислана не им. Он о ней понятия не имеет. И это еще больше укрепило Зою в правильности принятого решения остаться в Гамбурге. Дева шла по аллейке, держа своего друга под руку. Она почти не оборачивалась, и, признаться, возле него чувствовала себя спокойно. Но ну, насколько это сейчас было возможно зои отвечала ему. «Эти люди — это англичане, руководит ими старуха Кавендиш, в доме которой работает Джеймс и в котором вы бывали. Одна из её прислужниц со своей бандой приезжала за мной». «Но зачем они хотели схватить вас?» — удивился Ройки. «Что вы сделали им такого? Зачем вы им нужны?» «Для чего они хотели меня схватить?» Зоя не сразу нашлась, как правильно ответить ему на этот вопрос. «Они мои враги!» Они хотели меня пытать, чтобы выяснить мои секреты». «Ваши секреты?» — продолжал удивляться молодой человек. «Но какие же у вас секреты?» «Я неверно выразилась», — поправилась девушка. «То не мои секреты, то секреты моей семьи». Тут она почти не лукавила. Орден и вправду был ее семьей. Стал ею, когда настоящая семья девушки решила, что та недостаточно хороша для нее. А было это еще в детстве Зои, когда умер от болезни ее отец. «То есть эта кавендиш является врагом вашей семьи?» — уточнил молодой человек. «Кровным врагом. Если бы они меня схватили, то пытали бы, пока все не выяснили, а потом либо разобрали бы меня на части, либо переделали». «То есть как переделали?» — не понял Генрих. Он даже остановился посреди олейки и придержал девушку. «Ну, поменяли в голове. Я точно не знаю, что они там меняют. Гипофиз, что ли? Или гипоталамус?» Уже не помню точно, что... В общем, заменили бы мне что-то в голове на обезьяне орган, и я бы была послушной, служила бы им. Мне...» Молодой человек глядел на нее почти с ужасом. «Мне просто не верится во все это. Да и откуда вы все это знаете? Про эти ламусы, про какие-то таламусы? Я не могу понять, Фроллингер Труда, где вы учились, откуда вы все это знаете, кто вы, в конце концов? Не верится?» Зоя начинала немного злиться на него. «То есть вы думаете, что Джеймс шутил, когда посылал вам телеграмму, что я в опасности?» «Нет», — роки покачал головой, — «думаю, что он не шутил. Или вы считаете, что я выдумываю?» «Нет, не считаю», — качает головой молодой человек. «Хотя вы обладаете такими познаниями в разных областях, что могли бы придумать всё, что угодно, и я всё равно бы и не подумал подвергать ваши слова сомнению». «Вот и не подвергайте». Резонно заметила дева и, чуть потянув его за руку, снова заставила идти. «А теперь...» — она взглянула на него. «Мне нужно жильё, и, как вы понимаете, на своё имя я его уже снять не могу, а спать мне где-то нужно». «Спать?» — переспросил ройки Она так быстро переключила тему, что он не сразу это осознал, а потом наконец понял. «Ах, жильё!» «Да. Если вы ещё собираетесь заполучить рубин, то вам придётся помочь мне разрешить проблему с жильём» продолжала девушка. «Ну или в противном случае мне придется искать комнатушку где-нибудь поближе к докам или пирсам, где-нибудь в районе порта, где у меня не будут спрашивать паспорт для проживания». «У порта?» сразу оживился Генрих. Он и думать не хотел, чтобы та девушка, которая шла с ним рядом и держала его под руку, селилась в тех неприятных домах, которые стоят вдоль реки и в которых обитали самые разнообразные личности от портовых воров до портовых девиц. «Нет-нет, мы найдем достойное вас жилье». Сказано это было весьма уверенно, так как и должен говорить настоящий мужчина. «Вы истинный рыцарь!» — произнесла Зоя, потешив всем самым его самолюбие. В общем, дева была довольна тем, как складывается их разговор. Осталось только прояснить один вопрос. «День уже идёт к концу, мне пора позаботиться о ночлеге!» Молодой человек, кажется, что-то уже придумал. «Пойдёмте!» Он увлёк девушку обратно к припаркованному экипажу. «Я знаю одно неплохое местечко!» Она пыталась на ходу объяснить ему, какова должна быть квартира, рассказывала, исходя из безопасности, удобства и цены, причем делала упор на безопасность, дескать, первым делом жилище должно иметь черный ход. Но молодой человек, кажется, слушал ее в полуха и кивал согласно. Он довел ее до экипажа, усадил на диван и повез куда-то. именно через двадцать они оказались на очень хорошо устроенной и тихой улочке, на которой девушка еще ни разу не бывала, где дома были не дома красавцы и больше походили на свадебные торты, розовые или белые. Внизу в домах были витрины, большие или, точнее, огромные, а там рестораны и дорогие магазины. И вот у одного такого дома, едва найдя свободное место среди других экипажей, я остановил свой электромобиль Генрих. Зоя, не выходя из коляски, задрала голову и оглядела дом. Тот был совсем свежим, был выкрашен в светло-голубой цвет имел необыкновенно большие окна и изящную лепнину по всему фасаду. А Рокки уже вылез из своего места и открыл ей дверцу, стоял и ждал, когда она, наконец, облаговолит выйти. Но Зоя как раз не спешила покинуть коляску. «Вы уверены, что нам сдадут здесь квартиру?» а «Вон объявление о свободной квартире!» указал на большую красивую парадную молодой человек. «Мы можем спросить». «Геройки!» произнесла она, продолжая рассматривать фасад здания. «В таких домах новориши снимают квартиры своим юным любовницам». «Любовницам?» роки растерялся и даже покраснел. «Фролин Гертруда, я вовсе... Я не это!» Но Зоя его не слушала и продолжала любуясь и вправду прекрасным домом. «Допустим, с ролью любовницы я как-нибудь справлюсь. Но вот вы, геройки, осилите ли роль новориша и толстосума?» «Что?» Он продолжал краснеть. «Ну, у меня есть семь таллеров». «Семь таллеров?» Девушка перевела взгляд с дома на своего друга. «Этих ваших семи таллеров хватит разве что на месяц аренды самой маленькой квартиры в этом доме». «На месяц?» — сказал Генрих и задурно улыбнулся. «Прекрасно. Тогда нас все устроит, так как за месяц мы успеем украсть у ювелиров рубин». «О, просто гениальный план!» — заметила девушка с немало сарказма. «Как хорошо, что вы все продумали наперед, геройки!» Она делала вид, что хоть и нехотя, но соглашается. Хотя на самом деле ей очень, очень хотелось пожить в таком дворце. И девушка все-таки стала выбираться из экипажа и подала Генриху руку. «Пойдемте, гер Толстасум, узнаем хотя бы какие расценки в этом пряничном домике».